Глава 323. Спустя какое-то время я пришел в себя. Из-за того, что мое тело постоянно подвергалось то нагреву, то охлаждению, я сильно устал. Это доставляло неописуемые неудобства. Я почувствовал, как холодные и горячие энергии столкнулись на моей груди. В этот момент время замерло. Две противоположные силы слились воедино. Это слияние создало теплую волну, что постоянно распространялось по моему телу. ах я, возможно, смогу воспользоваться своим внутренним зрением. Я был потрясен, когда обнаружил, что мое тело постоянно изменялось. Я не мог видеть ни костей, ни меридианов, но лишь огромный океан. Все мое тело было наполнено ослепительно-золотыми огнями. И Я не мог подсчитать их точное количество, но я и мог ясно заметить, что они двигаются по естественной орбите. Я не мог оценить силу этих огней, но они защищали мои внутренние органы, которые также были золотыми. Я подумал, если каждый из этих огоньков будет обладать силой моего изначального золотого дана, разве моя сила не станет невообразимой? Внезапно огоньки в моем теле ускорились. Огоньки превратились в быстро движущиеся ряды рек. Они начали двигаться вверх, сильно раскалившись. Мое прежде ясное сознание потухло, и я почувствовал, что мое тело начало падать вниз. Когда я открыл глаза, я увидел, что я все еще нахожусь в каньоне, но моя одежда пропала. Моя кожа была похожа на сверкающий и полупрозрачный нефрит. Под моей кожей раздавались вспышки божественного света. Сам каньон претерпел значительные изменения. Вся живая растительность исчезла, ее место заняли меланхоличные скалы. Где все растения и животные? Неужели они были созданы силами дзялей и исчезли после передачи его силы? Мысли о нем заставили мое настроение упасть. Судя по всему, я успешно унаследовал его силу, но из-за этого он исчез. Наследование? Подумав о завершении наследования, я захотел активизировать силы в своем теле. После их активации у меня возникло ощущение, что я был сформирован из света. Мое тело излучало Интенсивный свет разгоняет тьму вокруг меня, и я начал ощущать новые чувства в своем теле. Элементы света, витающие в округе, судя по всему, вняли моему зову. Из-за поглощения вокруг меня сформировался толстый барьер. Мое тело затряслось, и на моей спине появились шесть золотых крыльев. Мое тело стало легким, и я медленно оторвался от земли. Мне не нужно было прилагать силы, чтобы контролировать полет. Я смог безошибочно почувствовать, что случайный взмах моей руки может заставить окружающие меня силы устранить что-либо предо мной. Наполненные жизненной силой элементы света были похожи на моих друзей. Они никогда не покидали меня и постоянно пытались меня защитить. Я рассеял свою силу и приземлился. Опустившись на колени, я совершил девять поклонов, после чего искренне произнес «Сияющий Бог Медзялей, несмотря на то, что мы лично не встречались, я знаю, что ты, несомненно, Бог, который обладает добрым сердцем. Из-за твоего дара в моем сердце ты являешься моим учителем. Покойся с миром. Я обязательно помогу тебе выполнить все, что ты хотел. Это мое обещание тебе». «В настоящее время я не старый Джангун Вэй, я больше не могу жить для себя, но должен жить ради всех форм жизни в мире. Мой долг – защитить их, чтобы они никогда не пострадали от каких-либо зловещих существ». Чувство ответственности наполнило мою грудь. Я вдруг подумал о последних словах Медзялей. «Я поднял руку, чтобы погладить свое лицо». Как и ожидалось, маска бога льда все еще закрывала мое лицо, а в правой руке находилась перчатка. Эта перчатка была создана из посоха шукрада, поэтому я назвал бы ее божественным стражем. Стоило мне перевернуть руку, как из камней, находившихся на перчатке, вырвался рой двигающихся огоньков. В моей груди чувствовалось тепло. Я только подумал, как серебристо-белый сияющий меч появился предо мной. Мое сердце учащенно билось в моей груди. Это был настоящий священный меч. Я, наконец, овладел им. Я неторопливо потянул в его сторону правую руку. Священный меч, казалось, был духовно связан со мной, так как он добровольно двигался к моей руке. Аура света, излучаемая моим телом, усилилась после того, как меч оказался в моей руке. Из меня вырвалась божественная сила, заполнившая весь каньон. Крылья за моей спиной качнулись, и я мгновенно оказался высоко в небе. Серебряный меч осветил ночное небо. Серебристый луч вырвался наружу. Это было проявлением божественной силы. Я уже стал сияющим богом нового поколения. Синий, желтый, красный и зеленый огоньки вылетали из глубины каньона. Точно, это были те самые божественные сферы, что я должен передать своим друзьям. Я был уверен, что это сильно увеличит наши боевые способности и поможет противостоять расе монстров. Я аккуратно поместил пять сфер в пространственный карман, опасаясь, что использование моих божественных сил может нанести им ущерб. Я глубоко вздохнул и за всех сил постарался унять бушующие эмоции. Я не знал, сколько времени прошло с моего появления здесь, поэтому я должен был как можно быстрее отправиться назад. Объединив силы, мы отправимся на поиски расы монстров, И уничтожим их раз и навсегда. После получения наследия моя уверенность резко возросла. Несмотря на то, что я не был уверен в уровне своих сил, но он точно должен быть не ниже уровня великого магистра.